Глава 60 Дэн. «Чего ты лезешь ко мне? Не удовлетворен. Хочу большего. Хочу нормальных, мощных проектов. Но, как пришлому программеру, не дают. Не доверяют. Шут с ними. Э, ты тут талантами не разбрасывайся. Мне как раз такие нужны для мощного проекта. Приглашаешь?» В шоке гляжу на Артура. Кивает, как болванчик, хватаясь за ручку моего чемодана. «Сейчас?» Глаза лезут на лоб. «Ты мне помог. Я тебе окажу услугу. Как я тебе помог?» Чешу рукой лоб. Не могу припомнить ничего подобного. «Вы когда с Виткой рванули в Москву, я тоже через неделю подорвался. Решил, чем хуже вас. Вот...» Проводит рукой по пивному пузику. «Все получилось. Карьера идет в гору. Зарплата приличная, ипотеку взял. Викушку, сестренку перевез. Она будет рада видеть тебя». Еще десять минут назад я просил у Бога шанса остаться в Москве. А сейчас стою посреди аэровокзала и молчу, как кретин. Раздумываю. Зная Арчи, можно быть уверенным на сто процентов, что речь идет только о программировании. Чанышев никогда не переходил рамки дозволенного. «Белая зарплата, социальный пакет. Первое время поживете с дочкой у меня, порадуете викушку. Ты не женат, она девушка свободная. Глядишь, свадебку отгуляем». «Вряд ли». «Я люблю ее мать». Отхожу в сторону, даю другу юности рассмотреть мою наследницу. «Во дела! Клон Виталинки!» «От меня тоже кое-что есть. Характер, повадки». Артур глядит на циферблат дорогих часов. «Чемоданы в руки и за мной. Прощайтесь». Отходит в сторону. «Легко сказать, тяжело сделать». На ватных ногах подхожу к тренерше. «Наденька, вы так много сделали для нас. Я вам обязан спасением дочери». «Денис, в чем дело?» — рубит с плеча. «Мы с Клавой остаемся здесь, в Москве». «Хорошо, останемся», — соглашается слишком быстро. «Понимаю, до нее не дошло главное». «Мне жаль. Мы остаемся без тебя. Только я и дочь. Я люблю другую женщину». Произношу с таким пафосом, что тут же получаю оплеуху. «Мерзавец!» «Надя, мне очень стыдно». «Сожаление и совесть сжирают мою душу. Женщина забирает чемодан и уходит». Бросаю настороженный взгляд на клавусю. Повезло. Все это время она играла в телефоне и слушала музыку. Убираю наушник в сторону. Милая, мы ненадолго задержимся в России. Дочка тревожно озирается по сторонам в поисках нашей спутницы. Надя подождет нас в Германии. У нее работа. Кивает. Берем чемоданы, катим их на выход из аэровокзала. Обалдеешь, когда увидишь, какой красавицей стала моя младшая сестренка. Трещит Чанышев всю дорогу до города. Мне, как мертвому припарка. Все, что я помню о ней. Пухленькая девчушка с конопушками. Глядя на друга, не думаю, что у сестры другие гены. В принципе, мне безразлично. Арчи рад за Вику, я за него. Через два часа встречаюсь нос к носу с рыжей красавицей с болотными глазами. «Дэнчик!» Двадцатидвухлетняя девушка бросается мне на шею. «Ты меня помнишь? Ты же была кнопкой!» – поражаюсь я. «Издеваешься!» – бурчит Арчи выуживая из холодильника все припасы, что есть. Эта пиголица всегда была влюблена в друга старшего брата. «Арчи, грубо!» Девушка встряхивает рыжей копной, и аромат парфюма разлетается по кухне. «Викуся, у нас влюбчивая натура, в отличие от однолюба Дэна», тут же подмечает ушлый дружок. Отметим нашу встречу и завтра за работу. «Идет», — отвечаю спокойным тоном, скрывая бурю, бушующую в моей груди. «Мы останемся в России и будем терпеливо ждать нашу маму. Гляжу на дочку, играющую с маленькой собачкой. Вита должна вернуться, ведь здесь ее дочь. А еще она должна услышать мое неровное сердцебиение. Я буду ждать любимую столько, сколько понадобится.